Глава 41 первая Мы длинной вереницей идем за синей птицей, Но отдыхать долго к Авригину не дали. Длинной вереницей за синей птицей шли грузди, Боровики, подосиновики, чуть отставшие от них подберёзовики, под грузди маслята, лисички, волнушки, поддуплянки и прочие, в порядке соответствия вкусовым привязанностям Ковригина. Шествие грибов получилось многоцветным. Сама синяя птица Ковригину не снилась. Возможно, это был не прилетевший пока дирижабль что значит не снилось не виделось ковригин уже не спал он дремал по нужде выскочил из дома во двор сейчас же вернулся в дом нырнул в нагретую постель с головой под теплое одеяло и задремал блаженное состояние безделье главное сейчас безделье и никаких дирижаблей и царевин Софья Алексеевна. И тогда можно было забыть на время о растрате энергии всякой, какая в нем Ковригиня была, и о депрессии. «Мы длинной вереницей идем за синей птицей». И будто бы сейчас выпивал эти слова отец. Спектаклем хата Ковригин почитал но и школьникам относился к нему как к, несомненно, мемориально-музейному показу. Дважды его водили на синюю птицу. Случалось это в зимние каникулы на праздничные утренники. а какими бывают актеры в часы похмелья, известно. Но Ковригин допускал именно к мемориалу снисхождение. Для отца же в его детстве... Синяя птица была живым действом, и ее героем отец сочувствовал куда больше, нежели оступившемуся пионеру из дяди Степиного морализаторства под названием «Красный галстук». Опять меня будто что-то втягивает вовнутрь отца, шкура отца думать было как бы пошло, в мир его жизни и ощущений. «Надо советоваться с врачами», — расстроился Кавригин. «Странность какая». Видимо, он, — рассудил Кавригин, — был невнимателен к сути отца и матери, в высокомерии собственных устремлений и упований жил эгоистом, да еще в легких полетах упоительных фантазий, не принимал всерьез земных мыторств отца с матерью. «Эта серость не моё, я-то проживу иначе». А потому был виноват перед ними. И ковригин затасковал. Стал укорять себя, бронить себя, размышлять о бессмысленности своего существования. Звонок Дувакина не изменил его настроение. А Дувакин принялся извергать восторги. Прежде он, правда, осторожно поинтересовался. «Ты как?» «Никак», — простонал Кавригин. «Но, значит, жив, и это хорошо. Тебя никто не посещал?» «Марина заезжала за рукописью», — вспомнил Кавригин. «Это позавчера, а я про вчера и про сегодня. Ну ладно. А рукопись я твою прочитал. Ты гений!» «Я бездарь!» — воскликнул Кавригин. «Бумажки мои разорви и сожги. Жаль, что нет проблем с туалетной бумагой». «Бумажки твои пойдут в набор». «Почему не сегодня?» «Сегодня они у госпожи Быстряковой. И надо будет поторговаться. Возможны большие выгоды. А у тебя, Саша, приступ самобичевания. Это мы проходили». Твоя вещь будет существовать сама по себе, вне связи с каким-либо заказом. Это литература, и читатель потребует ее продолжения. «Даже если ты уговоришь меня дать согласие на публикацию», — мрачно заявил Кавригин, — «денег за эту чушь я брать не буду». «Экки вы, Александр Андреевич, богатые и кокеты». Вчера писал себя в удовольствии, нынче устал и в истерике. Головку тебе надо погладить. Не хочешь — не бери. Но мы-то, коли сумеем сохранить журнал, по требованиям авторского права обязаны будем начислить тебе гонорар. И делай с ним что хочешь. Стены им обклей. «Какая же я скотина!» — чуть ли не взвыл Кавригин. Выслушиваю твои слова и не выключаю мобильник. Все ручки и карандаши в доме перекорежу и пойду в таборы к таджикам или молдаванам, хоть бы землекопом С твоим телосложением, сказал Дувакин, ты можешь пойти и в стриптизеры. Но лучше начинай писать пьесу про Софью, и тебе будет не до самобичеваний. Хотя дела могут отвлечь тебя от письменного стола. «Какие еще дела?» — возмутился Ковригин. «Серьезные люди ищут интересующую их вещь. Или особу. Слава богу, что ты успел передать свой текст нам». «Это юмор?» — спросил Ковригин. «Не совсем», — сказал Дувакин. «Они пытали тебя. И ты на дыбе выложил, где я есть». «Ну», — замялся Дувакин. «Пытать не пытали» но дали понять в пытках и не было и нужды они и так добыли сведения о твоей берлоге ну и хорошо сказал ковригин своим графоманством я заслужил возмездие по справедливости судьбы ты прямо с сумроков или хуже того еврепит возрадововал судвакин кстати откуда ты взял чертежи и рисунки для текста «Не имеет значения», — сурово произнес Кавригин. «И не я взял, а Прокоп Лобастов». «Не имеет, так не имеет», — согласился Дувакин. «Они хороши, но как бы ими не заинтересовалась военная цензура». «Ну и пусть интересуется». «Да, ты еще и капризен в своем самобичевании». «И оно, похоже, продолжится». Придется навестить тебя с увещеваниями, если только... Если только тебя оставят в живых. Ковригин хотел было закончить эдак слова Дувакина, но был остановлен нервическими восклицаниями издателя. Да, Мариночка, понял, сейчас бегу. Извини, Саша, по-городскому звонит Быстрякова. А Ковригин понял, что самобичевание его происходит не только с капризами, но и впрямь с кокетствами блондинки. А когда энергия в нем восстановится, ему станет стыдно, и он снова усядется за письменный стол. Если, конечно, его не отвлекут от житейских и профессиональных забот всерьез. И надо будет продумать, как вести себя с людьми, ищущими интересующую их вещь или особу. При этом хорошо было бы узнать, с кем придется вести разговоры. С важной персоной или с его служевыми псами. Врать Кавригин не хотел. Да и не умел. Вранье его было бы моментально распознано. Если, конечно, разыскивали вещь, то и врать или фантазировать не пришлось бы, но если особу, тут возникли бы затруднения – Особо это раздосадовало Кавригина, можно сказать, обидело, поставив в глупейшее положение. Но она по-прежнему была симпатична ему. Да если бы уже и не была симпатична, даже не зная ее замысла, обстоятельств, от которых она желала освободиться, рассказав хоть долю правды, Кавригин мог бы потерять лицо». Нарушить приличие мужика, а женщину погубить. Вполне допустимо, что здесь он заблуждался. Но так или иначе, он стал пособником затеи Хмелевой. И если ищут ее, ему не поздоровится. Церемонии с ним разводить не станут. И позвать на помощь некого. Поселок стоял почти пустой они не в лес?» — подумал Кавригин. «В партизаны, что ли?» — тут же спросил он себя. «Нет, дойти через Леониху лесом до Аллочкова — это километров пять. А там электрички, ветка на Михнёва. И покататься электричками по Московской области с ночевками на вокзалах». Мысль эта показалась Кавригину трусливо постыдной. «Коли в чем виноват?» Отвечай. К тому же, бегство вышло бы поступком дурака. Все равно изловили бы. А будь что будет, решил Ковригин. А это будет. Очень скоро на двух джипах, почти бесшумно, подъехала к забору Ковригина. Трое мужчин вылезли из них и ступили на землю Садово-Огороднического товарищества издательство «Перетрут». Дверь калитки они не открывали, а стояли перед ней смиренно, ожидая приглашения войти в сад. Кавригин рассмотрел их из дома, вздохнул и предложил гостям войти. Первым шагнул за калитку Острецов. Следом за ним прошествовали два молодца, в черных котелках и черных же перчатках, одеждой и манерами, схожие с людьми свиты принца Флоризеля из сериала «С Олегом Далем». Сам Острецов выглядел не столь живописно, как Флоризель. Наряд имел строгий, классический, будто бы намеренно нести официальный визит. Возможно, после разговора с неразумным ковригиным Ему и предстоял именно официальный визит. «Даже не знаю, куда пригласить вас, Мстислав Федорович», размышлял ковригин «В комнатах теснота и беспорядок, если только на террасу». «Согласен и на террасу», кивнул Острецов. «И терраса у нас убогая, словно бы только сейчас сделал открытие ковригин единственно в ней приятно пахло осенними яблоками, разложенными на диване. «Да, тесновато у вас», — сказал хозяин усадьбы Жорина. «И чем угостить вас, не знаю», — чуть ли не плюшкином пробормотал Кавригин. А еще оставались у него в холодильнике додирижабельные деликатесы и напитки из алых парусов с большой бронной но он не знал вкусов гостя. «Да вы не суетитесь, Александр Андреевич, не хлопочите», — сказал Острецов. «А ведь и вправду суетюсь», — сообразил Кавригин. «Будто угодить значительному человеку жажду, будто я трус и мошенник с холопской натурой». «Это мы должны были приехать к вам не с пустыми руками», — сказал Острецов. Но мы приехали не с пустыми руками. «Цибульского».